Революция случилась неожиданно, во всяком случае для меня, ибо имею предположение, что какие-то свидетельства скорых перемен имели место быть, но я их пропустил в обычном своём нежелании вникать в дела мирские. Я бы, пожалуй, и о революции не узнал бы, когда бы Невецкий, Софья и люди в чёрных бушлатах, обосновавшиеся в клинике. Мне особенно один запомнился краснолицый, упитанный, с виду похожий скорее на приказчика, нежели на военного, и по приказчицки деловитый. Он выступал, умело пересыпая речь сложными словами, среди которых нашлось место и великой Троице свободы, равенства и братства, и говорил столь складно, что я и сам едва ему не поверил. И поверил бы, когда б не дар случайный, позволивший за человечьей рожей свиную харю разглядеть. Впрочем, я, как всегда, промолчал, страшась деконстрировать столь явные признаки ненормальности. С другой стороны, наблюдая за этими людьми, что бесцеремонно, нагло вторглись в клинику, разрушив всё, созданное за 2 года, я начал приходить к мысли, что обезумел мир, но не я. Вушлаты были наглы и агрессивны, вооружены и опасны, готовы в малейшей неприятности узреть опасность для их великого дела. Пожалуй, спроси я, в чём именно величие, вряд ли эти люди, одурманенные лозунгами и кровью, сумели бы ответить. Но я не спрашивал, они не отвечали. Веский же не сопротивлялся разорению. Напротив, он всячески повторял, что является человеком сочувствующим, готовым отдать последнее во имя революции. И отдавал. Исчезли ковры из кабинетов. турский самовар, фарфоровый сервиз, серебряные ложечки и пуховый платок одной из пациенток. Следом ушло и каракулевое пальто ветского, и софьян солоб, неосмотрительно надетый по холодной погоде. Ещё гальская шубка одной из сестёр милосердия. Не стало ни чая, ни сахара, ни круп, ни муки, ни даже толстого жёлтого сала, запасы которого прежде виделись мне неисчерпаемыми. Голод поселился в клинике. А с ним и ветер, и изморозь на окнах, не снаружи, но изнутри. И не только на стекле, инеем покрывалась мебель и уцелевшие картины на стенах, иней оседал на полу, превращая его в коток, и на печных изразцах, что и вовсе казалось мне невозможным. Спокойнее, Егор Ильич, спокойнее, умоляю вас. Каждый день Ветский начинал с этой молитвы. В каковой, в зависимости от настроения его, мне чудились то но тут тщательно скрываемой ненависти, то страха, скрываемо во столь же тщательно, как и ненависть. Их сейчас власть, их сила. Нам не справиться. Нам бы уцелеть плебейство. Это слово он не произносил вслух, однако я всё же слышал его, видел его и презрение, и обречённость, и боль отгибнувшей мечты. Товарищи знают, что делают, твердила Софья, согревая руки дыханием. Товарищи стараются во благо нового мира. Она-то в это верила, и разрушать её веру было бы жестоко, оттого молчал я. А о мире говорили много, и о том новом, который непременно наступит вместе со всеобщим благом и о нынешнем, скором, что должен остановить великую войну. Армея не может ждать дальше. Она разута, раздета и голодна. Надвигается зима. Солдаты изверелись во лживые фразы буржуазных и обороннических патриотов, за спиной у которых орудуют раззянки. Солдаты требуют мира, потому что в мире для них единственное спасение. Нельзя испытывать без конца долготерпение армии. Что будет, если армия в припадке отчаяния бросится назад, в тыл? Тогда погибнет революция. Спасение одно предложение немедленного перемирия на всех фронтах. читал с бумажки краснолицых хтя и время от времени прикладываясь к стакану, в котором плескалась жидкость прозрачная, но не вода. Спирт они тоже конфисковали во благо революционного комитета. Правительство Керенского есть правительство буржуазии. Вся его политика против рабочих, солдат и крестьян. Это правительство губит страну. Оно травит рабочих, грамит крестьян и доводит армию до последних пределов отчаяния. Надрывался он, и ветер, подхватывая обрывки слов, катил их по пустым коридорам, примораживая к полу. Народ должен быть спасён от гибели, революция должна быть доведена до конца, грозил небесам поднятый кулак. Надрывались глотки в бессильном гневе, назывались имена, незнакомые мне совершенно, но верно важные: Троцкий, Керенский, Радзянки, Чернов и Скобелев, и всё чаще Ленин. Мне они были безразличны, а Вотвецкий слушал внимательно. Вотвецкий приспосабливался, и разве можно было его винить? Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов имеет чёткую программу: вся власть советам в центре и на местах, немедленное перемирие на всех фронтах, честный демократический мир народов, помещичьи земля без выкупа крестьянам, рабочий контроль над производством. чистосозванное учредительное собрание Что ж, я не осмеливался судить за лозунги. Я судил за дела, свидетелем которым был и то суждение это скорее являло пример той душевной трусости, которая заставляет смотреть и замалчивать. Ведь сказанное слово, пусть и случайное, моментально сделает врагом и этих в бушлатах, и тех, с которыми я не знаком. Хамир бурлил, плевался кипятком, разливался то радостными воплями по поводу мира всё же заключённого, то слухами о делах не столь радостных. В Астане мятеж, хотя по мнению моему, мятежниками являлись и те, кто прикрывался именем царя, и те, кто его отрицал. Вообще слишком много их было вокруг, чтобы определить, кто же прав. Наверное, никто. Но не судите и не судимы будете. Я пытался следовать заповеди. Я нашёл её невозможной, а те новые, что срослись с бушлантами, просто отодвинули её в сторону. Они судили и приговаривали. Они проливали кровь, и та, чёрно-бурая, густая, разливалась по плитам храма моего. Астигийские псы, выгнув вы, лакали урчато удовольствия. Я же стоял, просто стоял с плетью в одной руке и ключом в другой. Я не знал, что делать и не делал ничего. Нет, я продолжал лечить, пытаясь сохранить хоть что-то от себя. В этом плане Ветский оказался умнее. Он приспособился. Не знаю, как это вышло, но пропавшее каракулевое пальто сменилось другим, из мягкого драпу, сшитым по фигуре и придающим этой самой фигуре почти военную выправку. С ней Квецкому вернулась и прежняя уверенность. воляжность манер и привычка говорить с нисходительным тоном. Впрочем, теперь его снова слушали и те, которые в бушлатах, и другие в рванье, в военной форме или гражданских костюмах. Наверное, так было нужно. Наверное, мне повезло, что Ветский сумел пробиться, ведь с ним пробился и я, прошёл через очистительные пламя революции, и оно не тронуло меня. Снова в полную силу заработала больница, уже не частная, но народная. Хотя и попрежнему опечалемая Иннакинте, появился сахар, мука, перевязочный материал и даже некоторое количество постельного белья. Вернулся персонал из тех, кто уцелел и захотел вернуться. Появились и пациенты. Хотя нет, вру, эти никогда не переводились. Но теперь в хаотической толпе приходящих в клинику стало больше людей с прокуренными пальцами, выстуженными лёгкими и отказывающими почками. каковым предлагался пламенеющий взгляд и кожаная куртка, как-то сразу и вдруг заменившая униформу. А иных простых, приползавших с улиц в поисках помощи, наоборот, уменьшилось. Боялись и листая избавлялась от чужаков, но как бы там ни было, жизнь постепенно наладилась.